А молодой император, прочитав прощальное послание к Гуахиме и получив ее последний дар, написал такие стихи. «Не встретиться нам вновь. К чему мне жить на свете? Богатствуй дивный свет. Увы, напрасный дар. Бессмертие напиток». Листок со своими стихами он прикрепил к сосуду с напитком бессмертия, поднялся на самую высокую в Японии горную вершину, чтобы быть поближе к небу и поджег чудесный напиток. Ярким пламенем вспыхнули стихи молодого императора, легким дымом улетели к той, для которой были написаны. А напиток бессмертия с тех пор неугасимым огнем горит на горной вершине, и эту гору стали называть Фудзи, что значит «гора бессмертия». Мифы древней Греции Мифы древней Греции известны лучше, чем предания какого-либо другого народа. Объясняется это тем, что уже сами древние греки начали собирать, систематизировать и записывать свои мифы. Исследователи древнегреческой мифологии разделяют процесс ее развития на два периода: доолимпийский и олимпийский. К древнейшему доолимпийскому периоду относятся мифы о хтонических, от греческого хтон земля, божествах-титанах, хтонические божества связаны со стихийной производительной силой Земли и с подземным миром, царством мертвых. В мифах олимпийского периода стихийная неуправляемая мощь титанов сменяется упорядоченной, разумно выстроенной властью олимпийских богов. После победы над титанами они, возглавляемые Зевсом, поселились на горе Олимп. Отсюда появилось название «боги-олимпийцы». Зевс и два его брата, Посейдон и Аид, разделили мир между собой. Зевс стал владыкой неба. Посейдон – море, аид – подземного царства. Первоначально Зевс был богом-громовержцем, повелителем стихий, но со временем он превратился в мудрого царя, управляющего богами-людьми, сохранив эпитет «громовержец». Основным источником сведений по греческой мифологии являются поэмы Гомера, Илиада и Одиссея. В них наряду с героями действуют боги. В VII веке до нашей эры древнегреческий поэт Гесиот создал поэму Теогония, что значит родословные богов. Знаменитый историк Геродот писал: Гесиод и Гомер составили для Эллинов родословную богов, снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия и начертали их образы. В V веке до нашей эры появляются писатели Мифографы, которые специально занимаются изложением мифов. Наиболее известная книга «Мифологическая библиотека» Аполлодора Афинского. Мифы часто упоминаются в сочинениях древнегреческих историков и философов. На мифологические сюжеты создавали произведения древнегреческие поэты и драматурги. Прометей Прометей самый возвышенный и трагический образ в греческой мифологии. Герой, добровольно пошедший на муки во имя своих убеждений, символ несокрушимой и всепобеждающей силой духа. Имя его означает провидищий. Прометей был сыном титана Иопета и богини правосудия Фемиды. Когда началась война богов и титанов, Прометей по совету своей бабки Геи Богини земли встал на сторону богов, и боги одержали победу во многом благодаря мудрости Прометея. На Олимпе воцарился Зевс-громовержец а Прометей стал его советником. Зевс поручил Прометею создать людей. Существует предположение, что первоначально Прометей был верховным божеством до греческих племен, населявших территорию Греции в глубокой древности. Впоследствии греки включили Прометею в систему своей мифологии, сохранив за ним роль создателя человечества. До греческим происхождением Прометея объясняется и его дальнейшее противостояние Зевсу, чисто греческому божеству. Прометей замесил глину и принялся за работу. В помощники он взял своего брата, Эпиметия. По замыслу Прометея люди должны были получиться совершенными существами, но бестолковый Эпиметий, его имя значит «думающий после», все испортил. По одной версии, Эпиметий прежде всего вылепил из глины животных, наделив их различными средствами защиты от врагов, одних острыми зубами и когтями, других – быстрыми ногами, третьих – тонким чутьем, но забыл оставить что-нибудь на долю человека, поэтому люди от природы слабы и плохо приспособлены к жизни. В другом варианте мифа Эпиметий вообще извел на животных всю глину, а Прометею пришлось создавать человечество, отщипывая по кусочку от разных животных. Поэтому люди обладают ослиным упрямством, лисей хитростью, зайчей трусостью и тому подобными качествами в самых неожиданных сочетаниях. Примитей научил людей обрабатывать землю и выращивать хлеб, строить дома и изготавливать полезные в хозяйстве вещи, читать и писать, различать времена года и лечить болезни. Но люди, созданные Примитеем, не поклонялись богам-олепийцам, и, недовольный этим, Зевс решил их уничтожить. Примитей отправился к Зевсу и произнес в защиту человечества пространную речь. В память об этом греки Почитают его как создатели ораторского искусства. Он пообещал научить людей поклоняться богам и приносить им жертвы. Примитей заранее заколол жертвенного быка и разделил его на две части. Мясо покрыл шкурой, а голые кости спрятал под слоем жира. В назначенный день боги спустились на землю и сошлись с людьми на большой поляне. Примитей предложил Зевсу выбрать для жертвы богам любую часть быка. Зевс выбрал ту, которая показалась ему пожирнее, и с тех пор люди стали приносить в жертву богам жир и кости, а мясо ели сами. Зевс, увидев, что его провели, разгневался и в отместку отнял у людей огонь. На земле воцарились холод и голод. Приметей чувствовал себя невольным виновником бедствия, постигшего созданное им человечество, и поклялся, водами стикса реки в подземном царстве мертвых, что добудет для людей неугасимый небесный огонь, пылающий в очаге самого Зевса. Он обратился к Афине, попросив разрешение посетить жилище Зевса якобы для того, чтобы полюбоваться удивительными слугами, которых Бог Куснец Гефест выковал из золота для громовержца. Афина тайно провела Прометея в дом своего отца. Проходя мимо очага, Прометей сунул в огонь стебель тростника. Сердцевина его загорелась, и Прометей в полном стебле принес божественный огонь на землю. Узнав об этом, Зевс разгневался пуще прежнего и придумал для людей новые наказание. Он повелел Гефесту «слепите земли и воды девушку». Афродита наделила ее красотой и очарованием. Афина сделала искусной в рукоделии. Бог хитростей и обмана Гермес научил говорить льстивые речи. Девушку назвали Пандора, то есть одаренная всеми богами. Зевс послал ее Прометею. Однако тот, не доверяя Зевсу, отказался принять красавицу, но его брат... Эпиметий с первого взгляда влюбился в Пандору и женился на ней. Зевс дал Пандоре в приданное плотно закрытый ящик, не сказав, что в нем находится. Любопытный Пандора, едва вступив в дом, своего мужа открыла крышку, и из ящика разлетелись по всему свету людские пороки, болезни и несчастья. У Эпиметия и Пандоры родилась дочь Пира, которая со временем вышла замуж за сына примитея Девкалиона. Зевс опять стал думать, как истребить человечество, и наслал на землю потоп. Но провидец Прометей предупредил об этом своего сына. Девкалион построил корабль и спасся вместе с женой. Когда воды потопа схлынули, Девкалион и Пира оказались одни и на пустынной земле. Корабль вынес их к храму Фемиды, матери Прометея. Фемида явилась Дифклеону и Пире, велела им набрать камней и побросать их себе за спину. Эти камни превратились в людей, брошенные Дифклеоном в мужчин, брошенные Пирой в женщин. Так возродился человеческий род. Позже у Дифклеона Пиры родился сын Эллин, родоначальник племени эллинов основавшей Элладу, то есть Грецию. Зевс, видя, что ему никак не удается истребить человеческий род, обрушил свой гнев на Прометея. Он призывал своих верных слуг Кратоса и Бию, власть и силу, приказал им отвезти Прометея на самый край света, в дикую Скифию, и там бог-кузнец Гефест приковал его цепями к скале. Гефест был другом Прометея, но не смел ослушаться Зевса. В трагедии греческого поэта V века до н.э. Эсхила, Прометей, прикованный Гефест, обращается к Прометею. «Сверхмудрый сын Фемиды правомыслящий, на зло тебе, на зло себе железами, к пустынному утесу прикую тебя. Вот и награда человеколюбию». Сам бог богов тяжелый, презирая гнев, ты к людям свыше меры был участливым. За это стой, скалы, печальным сторожем. На ветер будешь воплиты и жалобы бросать без счета. Зевс не знает жалости. Перевод под редакцией Апта.